Глава 10. Троицин день выдался сухой, хотя парило с утра немилосердно. Над заливом к полудню густо вылегли мутные лохматые тучи с темными, не спадающими укосами, но ветерок снес их на финскую сторону, и на горизонте в чистой, зоркой просине полыхнул восходом золотой купол Исаакия. Деревенская церковь Иоанна Крестителя усердно зазывала прихожан к поздней о б е д н е Двухсотпудовый колокол-большак раскачивал тугие и емкие удары, под которые с торопливым лепетом подговаривалась медная мелочь, и праздничный благовест чинно разливался в жарком воздухе. Мария Ивановна Долинская... возвращалась из церкви с веткой березы и двумя просвирками в белом платочке. На гладко причёсанные и связанные в узел волосы её была накинута чёрная шалка, концы которой были раскинуты по высокой груди. В густой накуренной ладаном н духоте и тесноте церкви у Марии и в а н н ы обнесло голову. Она едва выстояла о б е д н ю и, подходя к дому, все еще не могла надышаться свежим воздухом, хотя бледности в ее лице уже не было, и влажные утомленные глаза глядели почти свежо. Да и сама она после исповедальной молитвы и угара вдруг почувствовала себя легкой и слабой, вместе с тем на душу пришло тихое и сладкое облегчение, словно она в изнуряющих слезах выстрадала п р о щ е н и е и теперь полна ожиданием иной жизни. Пройдя свой полисадник с маргаритками и душистым табаком, она у ворот на лавочке увидела незнакомого мужчину в сапогах, пиджаке и картузе мастерового. Черная сатиновая косоворотка на нем была застегнута на все пуговицы. Рядом с ним стоял гнутый из фанеры с навесным замочком, небольшой чемодан, отделанный по ребрам медными бляшками и украшенные переводными картинками. Мария Ивановна прошла к воротам и д е л а с ь уже за кольцо, когда мужчина поднялся и с поклоном остановил ее. «Извините покорно», — он снял фуражку и сжал ее обеими руками. «Соседи ваши сказали, у вас где сдается комната?» То, как он обеими руками прижимал к груди свою фуражку, то, что з а с т е г н у т о его рубаха до самого верха, и то, наконец, что у него чистое опрятное лицо, все в нем понравилось Марии Ивановне. И она все еще, умиленная о б и д н е й ласково поглядела на него. — А вы кто? — Позолотчик я. В артели у нас все ярославские мужики, а ведь страда... Вот и ушли по домам. А у меня вроде каникулы. Ищу тихий уголок на полтора-два месяца. Мы одиноких не пущаем. Нам приглядней семейные. У вас, небось, гости будут, вино. А я, женщина, одинокая. Да нет уж, насчет этого будьте покойны. Он так откровенно развел руками, что Мария Ивановна совсем прониклась к нему расположением, и разглядела его, не таясь. Он худощав, русы и усы, небогаты, но заточены на астро, губы тонкие и спокойны. «Молчун, небось», — подумала Мария Ивановна, — «оно и лучше». «А вид при вас? Да как же, в Питере живем, без паспорта нечто можно». «Тогда входите, чего уж у ворот-то? Я сдаю комнаты, это верно». И вас как-то я сразу с доверием. Это почему? Не знаю, звать величать. Егор Егорыч Страхов. А с доверием потому, как опытному глазу человек сразу отличен. Отличен ты, отличен, да не в раз. Но не одет, а б у т глядишь, а на самом деле стыдент. А у нас тут народ все живет важнеющий, н а супротив. Сказать дачу у Кугеля Сымает сам генерал. Мария Ивановна пальчиком Прижала свои губы И, вскинув бровь, понизила голос. «Фамиль не наша, из немцев. Мы и не видим его. Привезут да увезут, Все в карете, вроде кота в мешке. Немец он, немец и есть. А вот это ваша комната, Если по вкусу. Вид и деньги вперед, Уж это у нас в з а в е д е н и и «Извольте, извольте».